На высоком крыльце дома Егора Андреяновича в ряд тесно друг дружки сидели предевинские старики. На середине ограды черняли редками расставленные ульи, где под присмотром сторожевых пчелок отдыхали великие труженицы. Над крышей Вавиловского дома курился ароматный дымок, а Ксения Романовна пекла пироги с таймениной. Вечер улов был богатый, старики выбродили молтат вдоль и поперек, перетаскивая лодку на себе с отмели на отмель. Добыли пудов девять рыбы, таймени, ленков, хариузишек, а завтра воскресенье, приглашая друг друга на пирог, разопьют медовуху. Тем паче у Егора Андреяновича сын приехал. Хлопнула калитка, к крыльцу подбежала соседская молотка Манька Афоничева с кудряшками на висках, большеротая в пестрой юбчонке. — Слышали новость? — спросила она, еле приводя дух, переступая с ноги на ногу. Демида Боровикова арестовали. Сказывают, это он поджег тайгу и пчеловода на кижадской пасеке убил. — Не врешь? — Сейчас сельсовет прискакал участковый Гриша. Коня так взмылил, что ажник... Ух! Старики сразу задвигались, заговорили. Вот тебе и Демид Филимонович. Давай, вали, все на Демида, — кинул Зырян, выпустив струйку и едучего дыма из трубки. Тайга горит, Демид. Человода убили, Демид. А хватит ли у него рук и ног, чтобы совершить подобное?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 Вислый зад ладонью взялась за ногу. Ногу, карька, ногу! И конь покорно повиновался, дав головешике ногу. Нет, не засекся, а хуже. Мокрость у него по венчику копыта, а подковы сбилась. Маленький семичастный с бледным сухим лицом и горбатым носом, разминая ноги, сказал, что Авдотья Елизаровна, как видно, мастерица на все руки. Она ли не угощала майора? Отчаянный свежими батрушками из отбивной муки, пышными шаньгами, пельменями по кучем бульоне. Не только майор семичастный, но и многие приезжающие из района, не раз угощаемые головешикой, на распев хвалили ее, как совершенно необыкновенную женщину, хотя и знали, что она с душком. Вот почему, покуда семичастный разговаривал с головешикой,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 Сейчас головешиха просветит начальника, а потом котлетками поподчует. ну и житуха у ней, как сыр в масле, катается. — Кому быть повешенному, тот до самой веревки катается, как сыр в масле, — сказал Вихров Сухорукий. — Это ты правильно сказал. Токма не всегда сбывается насчет повешения. Другая стерва до смерти катается в масле и хоть бы хны. — «Всякое бывает», — поддакнул Павел Лалетин. А разговор между майором семичасным и Головешихой был не из тех, что говорят во весь голос. «Вот он где, подлюга, выродок, прятался», — скрипнула Головешиха, скроив мину ненависти. «Дайте мне его, дайте, я из него пожили всю жизнь вытяну, за всю тайгу, за все миллионы кубов леса!» «Потише, Авдотья Елизаровна!» Кипит, внутри все кипит. Как она, голубушка, горела! По улице шли босоногие ребятишки, остановились, сгрудились в кучу, как табунок же, ребят, стригунков. Посмотрели на майора семичастного, а потом на головешику и, завернув проулок, закричали в «Головня горит, воняет, головней свиней вагоняют! Головня, головня, головешина, свинья!» Майору стало неудобно, что рядом с ним идет эта головешиха. И он, поспешно смяв начатую беседу, скопо отмахнувшись от участия головешихи, сказал, что ужинать зайдет в чайную, и пошел в контору колхоза. А на Санюху Вавилова снова напала хандра, черной лапой сдавила глотку, не продохнуть. Как узнал, что Демида арестовали место себе не находил тыкался по надворью из угла в угол а все без толку принялся было доклепывать катку под солонину настасья Обувь лопнул пнул ее ногой, развалил совсем полез на крышу хотел зашить дыру в сенцах давно протекает и тут беда угодил молотком по большому пальцу в сердцах что «Все из рук валится», — бросил молоток с крыши и полез в погреб за самогонкой. Пил всю ночь, а чуть свет заявил Настасье Ивановне. — Теперь, Настя, простимся, стал быть. Честь по комедии. — Куда же ты собрался? — испугалась Настасья Ивановна. — К властям потопаю, с повинной. Статья такая подошла, уф, как запетлялся ей крию, а? Да ты что, опалоумел или как? Это, братаны, все твои тебя с ума сводят, мало ли чего они не наговорят. Собака лает, ветер носит. Ежели в тайге не поджигал, бандитам не укрывал, чем же твоя вина? Образумся, говорю». Но Санюха уже вполне образумился, стал быть, про то и говорю, что своим умом пришел в полную чувствительность. Не объявил гада одного, теперь невинный человек должен за это страдать, вот оно какие дела. Им что? А на мой шиворот давит. Михайло был прав, и больше Санюха ничего не сказал, ушел с повинною. Шило в мешке не утаишь, обязательно наружу вылезет. Деревня — все на виду. Ни одно событие не укроется от зорких глаз досужих сплетниц, пока не закружится от дома к дому стриженными петлями.